История третья. Сластия. Как-то утро мама сказала, что у них на завтрак не будет вкусных леденцов и шоколадного молока. Что-то случилось в Сластии. К ним не прилетело облако со сладостями. Ей не съели съели кашу, выпили чай и пошли гулять. Был прекрасный выходной день. Привет. Прозвенело у Ени над ухом. Ени повернул мордочку и увидел вкуснюшку. Она сидела на облаке, от которого приятно пахло ванилью и молоком. Это фея хорошего аппетита. Она помогает детям почувствовать, когда пора есть, щекочет им животик, учит понимать, когда наелись, и помогает выбирать полезные продукты. Вкуснюшка была одета в свое любимое платье, на котором вышиты разные фрукты и овощи. «Вы слышали про сластью?» — спросила фея и повертела морковку, которую держала в руках. «Это та страна, где делают сладости, и откуда нам привозят шоколадное молоко, леденцы и другие вкусности?» — спросила Еля. «А когда пьешь молоко из сластии, «На дне кружки обязательно оказывается карамелька», — вспомнил Еня. «Да, там есть леденцовая гора, шоколадный фонтан и молочная река с сахарными берегами и карамельными деревьями, растущими повсюду. А к нам сегодня не прилетело облако из сласти, сказал Еня. «Что случилось?» Ох, вздохнула вкуснюшка, боюсь, что опять вмешалась злюка. Это моя троюродная сестра. В детстве она ела слишком много сладкого, грызла леденцы, у нее испортились все зубы, а к зубному врачу она не идет, боится. Сладкая она теперь есть не может, и поэтому все время злится. А как она вмешалась? — спросила Еля. Нужно лететь. «Выяснять!» — вздохнула вкуснюшка. «Возьми нас с собой!» — попросил Еня. «Пожалуйста!» — вежливо добавила Еля. «Хорошо! Залезайте на облако!» Вкуснюшка подвинулась. Еня с Елей быстро забрались на облако, которое оказалось мягким и теплым. Сластия, шепнула вкуснюшка облаку. И они полетели в волшебную страну Сластью. Ветер свистел у енотиков в ушках. Затем облако замедлило ход и стало снижаться. — Подлетаем. Сейчас вы увидите Леденцовую гору, — сказала вкуснюшка. Еня с и вытянули вперед мордочки, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. — Я вижу, — воскликнула Еля. — Вон там вершина горы. Она блестящая. — Точно, — сказал Еня. И вся из маленьких разноцветных шариков. Сейчас мы прилетим в карамельный город. Там живет мой брат, вкусняшка. Он повар. Варит какао, делает разные вкусности. Следит, чтобы они были полезными. Ведь эти сладости едят дети. Облако приземлилось на площадь. Посреди площади стоял красивый коричневый фонтан. Вокруг вкусно пахло шоколадом. Но фонтан почему-то не работал. Слезая с облака, Енис и Елей огляделись кругом. Площадь была окружена аккуратными пряничными домиками. Повсюду висели крендельки и карамельки. «Привет! Наконец-то!» Из самого большого домика вышел человечек в фартуке и белоснежном колпаке. Я вкусняшка, сказал он, поклонился еле и протянул руку ене. Это еля и еня, сказала вкуснюшка. Что случилось? Пойдемте. Я налью вам шоколадного молока, и все расскажу. И вкусняшка. Жестом пригласил дружную компанию войти в домик.